Глава девятнадцатая Вот и все. На следующий день, впервые за все это время, солнце вместе с легким инием пало на болото, пустоши, на старые ели парка, на замшелые стены дворца. Высокая трава была обсыпана белой холодной пудрой и олела под первыми лучами солнца. И стены были розовыми, даже помолодели, проснувшись от тяжелого сна, властвовавшего над ними три года. Молодо блестели радужные стекла под неяркими лучами, и отпотевала земля у стен, становилась влажной трава. Мы уезжали. Вазох стоял перед дворцом. Небогатые пожитки привязали сзади. Я вывел из дома Яновскую, закутанную в легкую шубку, сел рядом. Мы бросили последний взгляд на дворец, в котором изведали боль и страдания, и неожиданно для себя обрели любовь, за которую не дать и жизни. «Что ты думаешь делать со всем этим?» — спросил я. Яновская передернула плечами, словно от холода. Старинные вещи отдам музеям, остальные пусть возьмут те мужики, которые поднялись на защиту своих хат и спасли меня. Дворец, под больницу, школу или еще что-нибудь. И горько усмехнулась. Моя рад, столько крови, такой клубок подлостей, коварных преступлений, интриг. И ради чего? Горстка золота. Нет. Бог с ним, с ратом. Я обнял ее за узкие плечи. Я так и думал, так и следовало поступить. Не нужно нам всего этого. Если мы нашли друг друга, мы оставили во дворце новую экономку, вдову с ребенком, которых я однажды подобрал по дороге. Слуги остались на своих местах и мы легко вздохнули, когда дворец исчез за поворотом аллеи, с кошмаром было покончено. Когда мы выехали из парка на вересковую пустошь, тянувшуюся вдоль Волотовой прорвы, и ворота закрылись за нами в последний раз, и уже показались вдали курганы, я увидел человека, стоявшего у дороги. Человек пошел большими шагами нам навстречу, Взял за уздечку коня, и мы узнали Рыгора. Он стоял в кожухе, спутанные волосы падали на лоб, на добрые детские глаза. Я соскочил с воска. «Рыгор, дорогой, почему не пришел проститься?» «Хотел встретить вас одних. Тяжко мне после этой истории. Вы молодцы, что уезжаете. Здесь повсюду все будет напоминать вам прошлое». Полез в карман и, покраснев, достал глиняную куклу. «Это вам, Надея Романовна. Может, поставите где? Вспоминать будете?» Надея притянула его голову и поцеловала в лоб. Потом сняла серьги и положила их в широкую темную ладонь охотника. «Твоей будущей жене!» Регор крякнул, покачал головой. «Бывайте вы! Бывайте! Езжайте скорее! А то один грех с вами распустишь нюни, как баба! Дети вы! Желаю вам наилучшего, самого доброго на земле!» Я расцеловал Рыгора от всей души. «Рыгор, друг мой, едем с нами, пересидишь время, пока будут искать Дубатовка и других». А то еще какой-нибудь негодяй убьет тебя. Глаза Рыгора посуровели, желваки задвигались на челюстях. Ого! нехай попробует! И руки его сжали длинное ружье, Даже вены вздулись. Оружие в руках, вот оно! Нехай возьмут! Не поеду! Мое царство — лес, И это царство должно быть счастливым. Я верю в это! Просто сказал я. Когда мы отъехали, Сапушки еще раз увидел на кургане его большой силуэт. Регор стоял на фоне багрового неба с длинным, выше головы, ружьем в руках, в кожухе наизнанку, ладно облегавшим его фигуру. Ветер развивал его длинные волосы. Царь лесных мест. Мы ехали лесами весь день и ночь. Следующее утро встретило нас солнцем, мокрой высокой травой, радостью. Только теперь я понял, какая разница была между Яновской округой и этой землей. Над чистыми хатами огромные аистинные гнезда и голубая тишина. Как же должна была смотреть на новый мир, моя женщина из восемнадцатого столетия, если даже я за короткое время забыл все это. Я взглянул на ту, которая должна была стать моей женой. Глаза ее были широко и счастливо распахнуты, она прижималась ко мне и временами прерывисто вздыхала, как ребенок после слез. Мне очень хотелось, чтобы ей было еще лучше, и я наклонялся, И целовал ее руку. Беспокоила меня в то время, да и позже, ее болезнь. Поэтому я снял на окраине города небольшой домик с садом. Врачи сказали, что все пройдет при спокойной жизни. И действительно, это прошло, когда она прожила со мной два месяца и сказала, что у нас будет ребенок. Мы окружили друг друга таким морем ласки и внимания. Такой любовью, что я даже спустя двадцать лет Удивлялся этому как сну. Нам было хорошо всюду, даже в Сибири, Куда я попал в 1902 году. Она была больше, чем просто женой, Она была другом до смерти. Мы жили долго и счастливо, как в песне, Пока солнце сияло над грешной землей. Но еще и теперь... Я иногда вижу вас сне седые вересковые пустоши, Чахлую траву над прорвами И дикую охоту короля Стаха, Скачущую по трясине. Не звякают дела, Прямо сидят в седлах немые всадники, Ветер развивает их волосы, Плащи, гривы коней, И одинокая звезда горит над их головами. В жутком молчании Бешено скачет над землей дикая охота короля Стаха. Я просыпаюсь и думаю, что не прошло ее время, пока существует мрак, голод, неравноправие и темный ужас на земле. Она — символ всего этого. Утопая наполовину в тумане, мчит над мрачной землей дикая охота.